Глава 8. В четверг произошли большие изменения в ситуации вокруг тации. В Центре разработки магии Индо-Персийского Союза в университете, расположенном на юге бывшей Центральной Индии, ведущая фигура этого университета в области магической инженерии, известная как разработчик магии стратегического класса «Порыв Бога Агни, женщина-ученый Аша Чандра Сахар провела пресс-конференцию. По этим причинам мы поддерживаем не проект США по освоению Венеры, а японский проект термоядерного реактора. Доктор Чандер Сыхар заявила о поддержке проекта Escape стации вместо проекта Диона. До этого момента индо персидский союз не раскрывал свое отношение к проекту Диона. Несмотря на то, что это было неофициальное сообщение от правительства, а пресс-конференция одного ученого, заявление о неодобрении проекта Диона стало большим сюрпризом для остальных стран. Более того, причиной неодобрения стала поддержка объявленного молодым японцем проекта строительства энергетического завода, который даже был не национальным проектом, а простым частным бизнес-проектом. Проект эскейп-стации привлек внимание всего мира еще до того, как было определено его официальное название. То есть вы говорите, что турецкое правительство считает, что США не должны принуждать другие страны участвовать в своем проекте освоения космоса? На следующий день после пресс-конференции доктора Аши Чандрасыхар, транслировавшись на весь мир, оппозиционный телеканал США показывал интервью с Али Шахином, турецким апостолом. Это интервью показывали в записи весь день в телевизионных сетях Северной Америки и Западной Европы. Это не мнение правительства. Это мое личное мнение, что выбор пути мирного использования магии не должен решаться так односторонне. В этом интервью Шахин высказывал свое негативное мнение о проекте Диона. Например, недавно в Японии был анонсирован инновационный проект с использованием магического термоядерного реактора. Вы имеете в виду проект, который вчера упоминала доктор Чандрасыхар из Индоперсийского Союза? Да, я не знаю, в курсе вы или нет, но термоядерный реактор с использованием магии гравитационного контроля является одной из трех великих технических загадок системной магии веса. Молодой человек по имени Шибатаат этим проектом не только стремится достигнуть своих целей, но и пытается добиться мирного использования магии. Это довольно амбициозный проект. Да, я тоже так думаю. Мне интересно, будет ли теперь тенденция мирного использования магии распространяться по всему миру. Я считаю, что проект Дион — это замечательный проект, но я думаю, что им следует воздержаться от поведения, при котором они пытаются искоренить другие возможности. Поскольку выступление Али Шахина не было таким навязчивым, как пресс-конференция доктора Чендер оно было гораздо шире воспринято людьми Америки и Европы. Я знаю, что задумал Шахин. Официально признанный государственный волшебник стратегического класса Нового Советского Союза, один из 13 апостолов, генерал-лейтенант Леонид Кондратенко на экране видеофона сжал губы от сильной неприязни. «Этот юнец хочет помешать дальнейшему сближению нашей страны и Америки». Лишь Шахину всего 30 лет. Для Кондратенко, которому уже за 70, он, несомненно, был юнцом. Поэтому Шахин и хочет остановить проект Диона, произведя негативное впечатление о нем. Всё потому, что наша страна пошла на сближение с Америкой с помощью этого проекта. И этот юнец хочет разрушить все это. «Возможно ли то, что Шахин действует подстрекаемой Японией?» — спросил Безобразов. Его собственное расследование не выявило никакого-либо влияния Японии на Шахина, ни какой-то скрытой связи между ними в этом деле. Но Безобразов подумал, что Кондратенко, находящийся в одной пограничной зоне с Шахином, может знать какие-либо обстоятельства, которые не знал он сам. «Нет». Ответ Кондратенко был четко определенным. «Если бы с Шахином вступил в контакт кто-то из-за пределов Турции, я бы об этом знал. На этот раз это было собственным намерением этого юнца». Не слишком ли хорошо для этого было выбрано время? После того, как вы, доктор, объявили о сотрудничестве с проектом Диона, Шахин должен был некоторое время искать материалы, которые помешали бы этому проекту. Если наша страна и Америка обеднет усилия, для него это будет самым страшным кошмаром. Значит, причиной этому стал анонсированный шабутацией проект завода с термоядерным реактором? Верно. Для этого сайт это как колодец, найденный в пустыне. И он с ликованием к нему подскочил. Но он не сразу понял, можно ли пить воду из этого колодца. Это объясняет задержку в несколько дней перед началом действий. На решение использовать проект шебетации ушло максимум 2-3 дня. После этого он готовился дать интервью, договариваясь с американскими телекомпаниями. А вот как все на самом деле было. Безобразов не стал возражать против предположения Кондратенко. Хоть и с небольшими отличиями, но он думал примерно так же. «Кстати, доктор, что вы намерены делать?» «Я думаю, что на Эдварда Кларка больше нельзя полагаться». «Действительно». В этом он тоже был согласен с Кондратенко. Безобразов пришел к выводу, что Эдвард Кларк потерпел неудачу в работе над международным общественным мнением. «Я прямо сегодня снова отправлюсь во Владивосток. На этот раз возьму с собой игроков». Автор в оригинальном тексте использует русское слово «игрок». Точнее, его транслит на японский. Что это такое, будет рассказано далее. Это значит... да, мы больше не можем оставлять без внимания магию стратегического класса, которая может в любой момент показать клыки в сторону нашей страны. Оу, желаю вам успеха. Безобразов возьмет с собой игроков. Глаза Кондратенко, знающего смысл этих слов, засияли. В субботу с полудня стало пасмурно. Однако у Миюки в голове было солнечно... После возвращения домой из школы, ее следующим пунктом назначения была вилла Вудзо, где жил Таца. Она получила от Тацы разрешение приехать с ночевкой. Минами была сильно напряжена блаженствующим поведением своей госпожи. Для её чувства долга было естественно с осторожностью наблюдать за окружением вместо госпожи, которой не хватало чувства осторожности, и почему-то с того момента, как они покинули дом, ее постоянно преследовало какое-то неприятное предчувствие. Минами внушила себе, что слишком много думает. Умеренное напряжение содействует хорошей работе телохранителя, но если превысить определенный уровень, то эффект будет обратный. К тому же там, куда они направляются, есть стация. С ним рядом безопасность мяуки будет гарантирована, сила минами не понадобится. Сколько бы минами себе это ни внушало, ее беспокойство не исчезало, но и причину тревоги она понять не могла. Они добрались до Идзу еще до заката, но в окрестностях было совершенно темно из-за дождей и тумана. Это была ужасная ситуация, когда невооруженным глазом нельзя было увидеть дальше, чем на 10 метров, но радар-автопилоты и высокоточная система позиционирования помогали даже в таких неблагоприятных условиях. Но сидящий в водительском кресле Ханабиси Хёга, возможно, был бы также невозмутим, даже если бы у него не было помощи всех этих устройств. Автомобиль с Миюки и именами прибыл на виллу Татсу почти без опоздания. «Ханабиси Сан, хорошая работа». Тацуя, вышедший их встречать под зонтом, первым делом поблагодарил вышедшего из машины Хёга. «Благодарю». На лицо ответившего Хёга была едва различимая кривая улыбка, появившееся возможное чувство того, что у него украли честь работы. Виновная в краже работы Хёга, не заботясь о том, что промокнет сама, открыла заднюю дверь и подставила зону так, чтобы Миюки не промокла. Это была Минами, сошедшая с переднего пассажирского сиденья и опередившая Хёга, бежав вокруг машины. «Миюки, ты приехала. Минами тоже». «Хорошая работа». «Анисама, извини за вторжение». Не обращая внимания на взгляд Хёга, Миюки раскрыла свой зонтик и элегантно поприветствовала Татсу. Минами молча поклонилась Татсу и пошла помогать Хёга нести из машины багаж. Однако из здания вскоре выехала самоходная тележка с крышей и отобрала даже эту работу этих двоих. «Миюки, Минами, идите в дом первыми». Татсу отправил двух девушек внутрь, а сам заговорил с Хёга. «Ханабиси-сан». «Вы хотели мне что-то сказать?» «Нет, сегодня мне ничего не поручали передать. Только отвести Миюки сама». «Это значит, что нигде особо нет никакого движения?» «Так и есть, если говорить про ситуацию внутри страны». Тация слегка нахмурил брови от этой манеры Ричи Хёга. Явно-то ещё скрытый смысл. «Значит, есть движение в других странах?» «А предположить, что Татсо сама уже слышала пресс-конференции доктора Чандра Сахара об интервью Шахина?» «Да, я в курсе». Разговор с стоя под дождем затягивался, но не та, у это не беспокоило. Однако не было никакой реакции на это ни от США, ни от Нового Советского Союза. Вы имеете в виду, что это довольно неестественно? Как вы и говорите? Я понял. Мне остается только идти в оборону и быть на Мы будем стараться продолжать собирать информацию. У Ханабиси Хега был связан с его практикой в британской ЧВК собственный маршрут получения информации. Сейчас, когда Тация потерял связь с отдельным магически оборудованным батальоном, Хёга был самым надежным знакомым, через которого можно исследовать деятельность других стран. Полагаюсь на вас. Как пожелаете. В таком случае на сегодня с вами прощаюсь. Хёга учтиво поклонился, высушив свою промокшую от дождя одежду магией, и сел на водительское сиденье. Когда Тация вернулся внутрь виллы, на столе в гостиной уже стояло в ряд несколько чешек горячего кофе. Глубокому недовольству Минами приготовила его Пикси. Вместо того, чтобы поменять его, Миюки и Минами быстро выпили свой кофе, чтобы согреться, после чего ушли переодеваться. Ушли они вместе, потому что Минами выражила свои намерения, своей заботы о Миюке. Вернувшаяся в гостиную, Миюки была одета в удобную цельную доломатику в форме буквы «Т». Вместе с таинственной элегантностью, создаваемой внешностью Миюки, также присутствовала грация высокопоставленной жрицы. Минами надела джемпер и юбку, не сковывающие движения. Хотя это были необычные для нее платья-фартук, но даже так она выглядела, как будто была в юбке-фартуке. Такой уж она создала себе образ. «Миюки и Минами, садитесь. Я хочу послушать о том, что произошло за время, пока меня не было». Сказав это, Тацию заранее предотвратил начало соперничества Минами с Пикси за кухню. Минами не стала вредничать. Она тоже хотела немного отдохнуть. «Потому что она не робот, не знающий усталости». «Дай подумать. Возможно, стоит рассказать про среду». Минами сидела, не показывая недовольства на лице. Другими словами, в действительности она была недовольна этим. Миюки, сидящий рядом с ней и напротив тации, мысленно горько улыбнулась и начала рассказ. Тамец он пришел в комнату школьного совета и спросил, когда Анисом планирует в следующий раз посетить школу. Миюки называла Татсу Анисом, а как на днях и объявила, больше никаких колебаний и смущений не было. И не смогла ему ответить. Таца не обратила внимания на обращение Анисама, а также не показал никаких признаков подозрения к внезапному запросу Тамицки. «Я ему так и сказала». Тогда он захотел встретиться с Анисамой и спросил, где расположена эта вилла. «Было какое-то срочное дело?» Но, услышав, что его не просто хотели подождать в школе, а даже собирались приехать к нему, Таца, как и ожидалось, проявил интерес. «Да, он похоже, хотел попытаться убедить Анисаму». «Убедить? Почему?» спросил ни в чем, а почему. Услышав про убеждение себя, он быстро догадался, что речь идет о проекте Диона. Но он не мог понять, почему Тамицка решился на такие чрезмерные действия, быть может, из-за некоторые связи между ними как одноклассниками. Отвечая на вопрос Тацию, Миюки подробно объяснил развитие событий с самого начала. Объяснение обстоятельств, в котором также участвовал именами, иногда вставляя пояснения, заняло некоторое время. Вот, значит, как все было. Мне его даже жаль. Татцы равнодушно выразил свои впечатления от Томицки, дослушав рассказ до конца. Даже Минами это доставило беспокойство. А Минами он, наоборот, заботился больше. «Нет, ничего подобного. Благодарю за заботу». Хотя Минами ответила моментально, но она не могла скрыть смущение. Такое поведение, похоже, было от того, что она не ожидала, что Тация проявит беспокойство о ней. «В прямом бою Томицка является сильным соперником». Хотя тебя спасло его простодушие, но тебе очень повезло, что все закончилось без травм. Не нужно было поступать так опрометчиво». От слов «тебя спасло его простодушие» Минами едва заметно нахмурилась. Ей было неприятно, когда ей снова напомнили, что она подверглась дурным мыслям от представителя противоположного пола. Но в итоге поняв, что этот голос несет в себе настоящую заботу, Минами снова смутилась. «Да, большое спасибо». Миюки смотрела на этих двоих с немного пугающей улыбкой.